Глава 63. Давайте сначала мы переоденемся, потом все расскажем. Погружение было нелегким. Лица водолазов были встревожены. Они быстро сняли оборудование, захватили лодку и уехали с территории пляжа. Как ниндзя, посмотри на них. Только были здесь уже, нет? Сказал Артур, обернувшись в сторону микроавтобуса, на котором приехали дайверы. Да. Эти парни умеют действовать быстро. Мне как-то не понравился их вид. Думаешь, они что-то нашли? Думаю, да, иначе бы сразу сказали. Пойдём. Темнота и неизвестность раскаляли и до того оголённые нервы. Артур с Ритой шли не спеша, оставляя на холодном песке следы от ботинок, хотя сейчас им хотелось бежать, быстро бежать за ответами. Поднимался ветер, волны за спиной набирали силу, а угрюмое небо через сито с крупными отверстиями выливало воду. Капли мгновенно пропитывали мелкий песок и уходили вниз. Небо плачет. Нехороший знак. «Рит, ты следователь!» «Это не значит, что я не верю в приметы». «А вот я не верю. Представь, сколько чёрных кошек стали причиной человеческого раздражения, а им же обидно!» Артур хотел немного разрядить обстановку. «Приметы и суеверия — это всё предрассудки. Они не имеют ни научного доказательства, ни реального основания». «Но это твоё мнение. У нас оно может быть разным». Риту этот диалог скорее не разряжал, а наоборот. Она не могла думать ни о чём, кроме результатов погружения. Дверь микроавтобуса сдвинулась в сторону, и дайверы пригласили их войти. Они сидели друг напротив друга в тёплых свитерах, а в конце автобуса в пластиковом ящике лежали мокрые гидрокостюмы и оборудование. У одного из парней цвет лица приобрёл белый оттенок. Вероятно, ему было плохо после погружения. Погружение было сложным, воздуха едва хватило. «Вы что-нибудь нашли?» Рита выдвинулась вперёд и глазами пыталась считать ответы по лицам уставших парней. «Ну? И...» «Подожди, Рит, сейчас парни всё расскажут». Вклинился в разговор Артур и взял её за руку. «Вот». Один из парней положил мокрую перчатку для дайвинга на столик микроавтобуса. Нашли во втором трюме. Обычная перчатка для дайвинга, зимняя. Как она могла слететь у дайвера, непонятно. Вероятно, что он целенаправленно её снял и потерял. Никто не говорил о девочке». Рита с содроганием сердца задала краткий вопрос. «Она там?» «Да». Они опустили головы. Вот почему у одного было бледное лицо. Молодой парнишка не привык видеть трупы под водой. Он вышел из машины и закурил сигарету. Второй начал рассказывать. «Она в маленьком отсеке, типа кладовой. Дверь на замке была, но старая». Он говорил медленно и постоянно делал паузы. Ржавая вся. Мы поддели её со стороны петели, она поддалась. Девочка там. Но тело... Это лучше не видеть. Кто-то очень хорошо подготовился, чтобы поместить её туда и запереть. Напарнику моему стало плохо, и кислорода оставалось мало. В общем, пришлось подниматься. Мы оставили всё как есть. Дверь болтается на навесном замке, координаты я скажу. Он снова опустил голову. «Никому ни слова, как и договаривались. И спасибо, парни!» Артур пожал руку дайверу и вышел на улицу ко второму. Поравнявшись с ним плечами, он закурил рядом. «Вы с напарником сделали огромное дело. Я понимаю, что это жутко, но сейчас никому нельзя об этом говорить. Тот, кто это совершил, не должен знать, что у нас перед ним преимущество». Парень... Молчал. Он всё ещё не мог отойти от увиденного под водой. Именно тут мы понимаем, что наше воображение всегда будет слабее и ограниченнее, чем реальность. Мы можем себе представлять самые страшные вещи, но только когда сталкиваемся с этим в жизни, мы понимаем, насколько пугающими они могут быть и как мы к ним не подготовлены. Это напоминание о том, что мы должны уважать реальность и всегда быть готовыми к тому, что она может нам предложить. Артур с Ритой сели в автомобиль. Её настроение ещё больше ухудшилось, а выражение лица снова становилось каменным и безэмоциональным, будто она застыла. «Давай обсудим». Артур смотрел на неё и не понимал, в чём дело. «Бесспорно, такие новости могли подтолкнуть любого человека к глубокому сопереживанию, даже если этот человек — следователь». Рита молчала и смотрела сквозь стекло на еле различимые остатки корабля. «Рит, всё хорошо?» «Я как не поддерживала твои методы, так и не поддерживаю, Артур. Мы не должны были действовать, никому об этом не сказав». «Ну вот, опять...» «Как ты сейчас эту перчатку представишь вещдоком? Как нам дальше расследовать это дело? С тобой я становлюсь такой же, как ты». Она сказала это с упрёком, сразу же пожалев о том, что смешала их отношения с работой, но извиняться не стала. «Я такой, какой есть, Рит. Ты знала меня и раньше. Но давай мы сейчас будем говорить о расследовании». «Я о нём и говорю. Я приведу тебе свои аргументы». «Представь, что после этого сообщения мы собрали поисково-спасательную команду, подняли бы криминалистов и всех-всех-всех. Через пять минут новости уже разлетелись бы по городу, и тот, кто это сделал, уже бы брал билет на самолёт. Представь, что он бы узнал о перчатке. Кто-нибудь бы обязательно слил эту информацию в СМИ. А если тот, кто писал письмо, и есть преступник, и перчатка оставлена нарочно... «Или она принадлежит тому, кого хотелось бы подставить?» «Тогда мы сыграли не по его правилам». Артур улыбнулся вопреки душераздирающей ситуации. Рита, кажется, прислушалась к нему. Но ей было невыносимо понимать, что они знают, где тело, однако ничего не предпринимают».